Зимой дикие верблюда держатся исключительно в более низкой и теплой пустыне, в горы заходит лишь случайно. В противоположность домашнему верблюду, у которого трусость, глупость и апатия составляют преобладающие черты характера, дикий его собрат отличается сметливостью и превосходно развитыми внешними чувствами. Зрение у описываемого животного чрезвычайно острое, слух весьма тонкий, а обоняние развито до удивительного совершенства. Охотники уверяли нас, что по ветру верблюд может почуить человека за несколько верст. Разглядит крадущегося охотника очень далеко, услышит малейший шорох шагов. Раз заметив опасность, зверь тотчас же убегает и уходит, не останавливаясь за несколько десятков, иногда даже за сотни верст. Действительно, тот верблюд, в которого я стрелял, бежал без перерыва. Как то можно было видеть по следу, верст 20 вероятно, еще и далее... но больше мы не стали следить, так как зверь свернул ущельем в сторону от нашего пути. По-видимому, такое неуклюжее животное, как верблюд, всего менее способно лазить по горам, но в действительности выходит наоборот. Мы видали не один десяток раз верблюжьи следы и помет в самых тесных ущельях и на таких крутых склонах, по которым трудно взбираться даже охотнику. Здесь верблюжьи следы мешаются следами кукуяманов и архаров. До того странно подобное явление, что как-то не верится собственным глазам. Бегает дикий верблюд очень быстро, почти всегда рысью. Впрочем, в этом случае и домашний его собрат на большом расстоянии обгонит хорошего скакуна. На рану зверь весьма слаб и часто сразу падает от малокалиберной пули лобнорских охотников. Время течки у диких верблюдов бывает зимой, с половины января почти до конца февраля. Старые самцы собирают тогда по несколько десятков самок и... и ревностно стерегут их от сладостных покушений других кавалеров, для чего, по словам охотников, иногда загоняют весь свой гарем в укромные ущелье и не выпускают оттуда до окончания любовной поры. В этот же период между самцами заводятся драки, которые иногда оканчиваются смертью одного из бойцов. Старый самец, одолев более слабого молодого, с зубами раздавливает ему череп. Самка идет в течку на третьем году и ходит беременной немного более года, Молодые всегда один родятся ранней весной, то есть в марте. Детеныши весьма любят своих матерей. Если самка убита, то молодой убегает, но потом опять возвращается на это место. Пойманные с молоду, дикие верблюды легко ручнеют и исправно водят в юг. Голос животное издает очень редко. Глухой, вроде мычания так ревут чаще самки, у которых есть дети. Самцы же даже в период течки не ревут, но отыскивают самок чутьем по следу. Сколько лет живет дикий верблюд, нам сказать не могли. Иные достигают глубокой старости. Нашему проводнику-охотнику однажды случилось убить самца с совершенно стертыми зубами. Несмотря на это, животное было довольно жирно. Лобнорцы охотятся за дикими верблюдами летом и осенью. Специально за этими животными не ездят, а бьют их, когда попадутся. Вообще эта охота считается самой трудной, и ею занимаются лишь 3-4 охотника на всем Лобноре. Убивают верблюдов, всего чаще подкарауливая на водопоях, реже ищут по свежим следам. Охотники, отправленные мною на поиски дикого верблюда, вернулись на Лобнор только 10 марта, но зато с добычей. В окраине умтага они убили самца верблюда и самку, притом совершенно неожиданно приобрели молодого из утробы убитой матери. Этот молодой должен был родиться на следующий день. Шкуры всех трех экземпляров были превосходные, сняты и препарированы как следует. Этому искусству мы сами обучили посланных охотников. Черепа также были доставлены в исправности. Через несколько дней я получил еще шкуру дикого верблюда, самца, убитого на Нижнем Тариме. Этот экземпляр был немного хуже первых, так как, живя в более теплой местности, уже начал линять. Притом его и обдирали неумеючи. Нечего и говорить, насколько я был рад приобрести, наконец, шкуры того животного, о котором сообщал еще Марко Поло, но которого до сих пор не видал ни один европеец. Впрочем, зоологические признаки, отличающие дикого верблюда от домашнего, невелики. И сколько можно было бегло заметить, заключаются в следующем. А. На коленях передних ног у дикого экземпляра нет мозолей. Б. Горбы вдвое меньше, чем у домашнего. У 11-летнего самца доставлено нам старимо, мясо из горбов не было вынуто, так что мы могли удобно сделать измерения. Вышло то, что горбы у этого вполне взрослого самца имели лишь 7 дюймов вышины, тогда как у домашних верблюдов горбы нередко достигают полутора футов, а иногда и более. Удлиненные же волосы на их вершинах короче. В. чубу у самца нет, или он очень небольшой. Г. Цвет шерсти. У всех диких верблюдов один и тот же, красновато песчаный, У домашних такой цвет встречается лишь изредка. «Д» — морда у дикого серей и, сколько кажется, короче. «Е» — уши также короче. Кроме того, дикие верблюды, в общем, отличаются лишь средним ростом. Таких гигантов, как между домашними экземплярами, на воле не встречается. Теперь является вопрос. Верблюды нами найдены. Есть ли прямые потомки диких родичей или домашние, ушедшие в степь, одичавшие и размножившиеся на воле? Каждый из этих вопросов имеет за и против своего утвердительного решения. Пример одичания и размножения домашних животных мы видим в Южной Америке, где от немногих экземпляров, ушедших из испанских колоний, расплодились на привольных пастбищах огромные стада рогатого скота и лошадей. Подобное же явление в миниатюре я встретил во время своей прошлой экспедиции в Ордосе, где после Дунганского восстания всего в течение двух-трех лет коровы и быки до того одичали, что охотиться за ними было не легче, чем за антилопами. Но относительно размножения ушедших на волю верблюдов является препятствие в том отношении, что между этими животными в прирученном состоянии весьма мало способных к оплодотворению самцов. Наконец, само совокупление и роды производится большей частью с помощью человека. Положим, последнее препятствие на свободной жизни может исчезнуть, но первое, то есть порча человеком детородной части у самцов, остается неисправимо в пустыне. Таким образом, мало является шансов на то, чтобы довольно часто могли уходить экземпляры, способные оставить потомство. Исключение составит только самки, которые предложат свои услуги диким самцам. С другой стороны, в бассейне Лобнора местности, возможно здесь для обитания человека, крайне непригодны для верблюдов, вследствие обилия воды, насекомых и дурного корма, поэтому здешнее население едва ли когда разводило много верблюдов. А теперь их лобнорцы вовсе не держат. Впрочем, в других местностях Восточного Туркестана верблюдов много, и, вероятно, было еще более древности при оживленных сношениях этой страны с Китаем. Обращаясь к другому положению, то есть к тому, что нынешние дикие верблюды – прямые потомки, также диких родичей, можно, мне кажется, иметь более веские доказательства в эту сторону. Действительно, кроме вышеперечисленных зоологических различий, описываемое животное в диком состоянии представляет в высокой степени развитым те качества, которые в борьбе за существование оставляют за индивидуумом шансы на сохранение как себя лично, так и своего потомства. Превосходно развитые внешние чувства спасают животные от врагов, которых при том и весьма немного в тех местностях, где обитает дикий верблюд. Человек-охотник, да еще разве волк, вот с кем приходится бороться описываемому животному. Но волков немного в пустыне, и притом они едва ли опасны взрослому верблюду, От человека же это животное укрывается в самых недоступных местностях, и, по всему вероятию, сыпучие пески к востоку от лоб нора составляют с незапамятных времен коренное местожительство диких верблюдов. Конечно, в древности район их распространения мог быть гораздо шире, но теперь за описываемыми животными остался лишь самый недоступный уголок среднеазиатской пустыни. Сопоставляя вышеизложенные данные, мне кажется, можно вывести то заключение, что Нынешние дикие верблюды – прямые потомки диких родичей, но что по временам к ним, вероятно, примешивались и ушедшие домашние экземпляры. Последние, если только были способны к размножению, оставляли потомство, которое в последующей генерации уже не отличалось от дикого типа. Впрочем, для окончательного решения видовой самостоятельности диких верблюдов важно будет специальное сравнение их черепов с черепами домашних экземпляров. Климат января. Этот месяц, сколько кажется, самый холодный на Лобноре, был для нас еще холоднее, потому что мы провели его в горах Алтентага на абсолютной высоте от 7 до 11 тысяч футов. Понятно, что здесь и климатические условия были, иные, нежели в низких равнинах Лобнора. В высоких долинах Алтентага в течение всего января в полдень ни разу не было выше нуля, а на восходе солнца морозы доходили до 27,6 градусов по Цельсию. В течение месяца семь раз падал снег. Всегда сухой и мелкий, как песок. Обыкновенно снег этот выпадал не более как на один дюйм, иногда же того менее. В следующие же дни его сдувало в долинах ветром в небольшие кучки, а на южных слонах гор уничтожало солнцем Только в конце описываемого месяца снег выпал более сплошной, хотя также неглубокой и